Глава 62. Бабушка и тетя Соня. Леля все же дала Мише бабушке адрес Вечером Миша, Генка и Слава направились к Лелиной бабушке. Мальчики скользили по ледяным дорожкам, тянувшимся вдоль тротуаров Борисоглебского переулка. Тихая пелена снежинок струилась в мутном свете редких фонарей, Голубые звезды висели на небе. Над зданием моссельпрома, выкрашенным полосами в белый и синий цвета, вспыхивала и гасла, пробегая по буквам электрическая реклама Нигде, кроме как в Моссельпроме. Генка был на коньках, прикрепленных к валенкам веревками. Его старенькая пальтишка было расстегнута.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 — Всем идти неудобно, — сказал Миша, — я пойду один. — А вы дожидайтесь меня здесь. По скрипучей лестнице с расшатанными перилами Миша поднялся на второй этаж и зажег спичку. В глубине заваленной всякой рухлядью площадки виднелась дверь с оборванной клеенкой и болтающейся тесьмой. Миша осторожно постучал. Ногами стучите, раздался в темноте голос спускающегося по лестнице человека. Старухи глухие, ногами стучите. Миша загрохотал по двери ногами. За дверью послышались шаги. Женский голос спросил: Кто там? К подволоцким крикнул Миша. Кто такие? Отлели Подволоцкой. Подождите, ключ найду. Шаги удалились, минут через пять они снова раздались за дверью. В замке заскрежетал ключ. Он скрежетал долго, и, наконец, дверь открылась. Натыкаясь на какие-то предметы, Миша шел вслед за женщиной. Он ее не видел, только слышал шаркающие шаги и голос бормотавший «Осторожно, не споткнитесь, осторожно»